82. Гуру. Ступени, заложенные в прошлом, ведут в будущее. Светлые ступени прошлого ведут в светлое будущее. Причины и следствия. Если Будда – прошлое, то Майтрея – будущее. Много светлых ступеней заложено в прошлом великими носителями света. Их следует изучать не разделяя, не расчленяя, но объединяя в синтетическом понимании их внутреннего значения. Тогда и греческие философы, и зоруастры, и сокровенные учения Индии окажутся в одном и том же великом эволюционном потоке жизни.